Глава 37. седьмая. гвозди торопись!» «Мы с Джейком летим к нему домой». Только вызвали в магазин Эмбер, в двух словах объяснив ей, что случилось. Потом пришлось ее дожидаться. Она была в Трикарлане, где предстояло как следует прибраться после вчерашнего. «Что стряслось?» – допытывалась Бронте. «Что за секретность такая?» «Нет никакой секретности, Брон. — уверял ее Джейк. «Просто если картина старинная, как предполагает Поппи, надо убедиться, что она в сохранности». Не похоже было, чтобы Бронте на это купилась. «Возьмешь с собой Бэзила? – спросила Эмбер, быстро меняя тему, и мы посмотрели на пса, свернувшегося в корзинке. Я наклонилась и почесала его за ухом. «Ну как, хочешь еще погулять?» Бэзил заглянул мне в глаза, лизнул мою руку, И снова улегся на место. Мы долго гуляли сегодня утром, объяснила я остальным. Наверное, он устал, пусть лучше отдохнет. И мы отправились к дому Джейка вдвоем. Приехав, мы сразу спешим к одному из сараев за домом. Точно! говорит Джейк, распахивая дверь. Коробки должны быть здесь. Сейчас посмотрим, та ли, эта картинка. Он вытаскивает пару коробок. и мы перебираем сложенные украшения и картины. Странно, бормочет Джейк, когда мы просматриваем обе коробки. Она должна быть здесь. Может, выпала? Я оглядываю сарай. Ничего, кроме пары велосипедов и газонокосилки. Джейк качает головой. Нет, я помню, что Бронте очень аккуратно все упаковала. Может, Чарли что-нибудь знает? В отчаянии спрашиваю я. «Если это та самая картинка, нам останется найти только последнюю истры Карлана, и коллекция будет собрана». «Может быть», — говорит Джейк. «Пойдем спросим». Мы заходим в дом. «Чарли!», Чарли — зовет Джейк. «Ты здесь?» Чарли появляется на лестнице вместе с Майли. Он завернут в полотенце. Видно только, что вышел из душа. Майли явно составляла ему компанию. Вся шерсть мокрая. «Что, пап? Привет, Поппи, я тебя не заметил!» Он машет мне рукой. «Спасибо, что организовала нам сэшем серфинг сегодня утром. Давно так не веселился. Без проблем, бормочу я, не глядя на Джейка. Но ему и без меня дел хватает. Майли сбегает по перилам, чтобы с ним поздороваться. «Привет, Майли!» Джейк подхватывает ее, и ловко усаживает к себе на плечо. «Да ты вся промокла!» «Чарли, ты опять пустил ее в душ?» Чарли с ухмылкой пожимает плечами. «Помнишь коробки с картинами и всякими украшениями с лестницы, которые упаковывала Бронте?» спрашивает Джейк. «Да. Что с ними случилось? Их разве не в сарай отнесли?» «Что все?» «То, что мы хотели сохранить, а остальное пошло в общую кучу». Джейк смотрит на меня. «Какую общую кучу, Чарли?» – тихо спрашивает он. «Для церкви? Ты же велел вчера собрать всякие вещи для женской гильдии. Кто-то от них должен был забрать барахло на распродажу». «И как забрали?» – хмурится Джейк. «Да, Уиллоу приходила вчера утром», – говорит Чарли. «А что, что-нибудь не так?» Джейк поворачивается ко мне. «Она должна быть там. Вещи перепутали, это единственное объяснение». Он оглядывается на сына. «Значит, все у Уиллоу Уилсон?» «Да, это она заходила», — говорит Чарли. «Так что случилось-то?» «Потом объясню», — говорит Джейк. «А сейчас мы к Уиллоу». Коттедж Уиллоу на другом конце города. «А вдруг ее дома нет?» — волнуюсь я, с трудом поспевая за Джейком. Он идет таким стремительным размашистым шагом, что я невольно завидую Майли, сидящие у него на плече. «Зайдем в другой раз», — твердо говорит Джейк. «Мы должны найти эту картинку, Поппи. Если то, что ты говоришь, правда, и Стэн действительно дедушка Бронта и Чарли, я хочу помочь ему». «Но это картинка Фелисити», — напоминаю я. «Ты не хочешь сохранить ее на память?» Джейк останавливается. «Поппи», — говорит он, поворачиваясь ко мне. У меня хватает всего, что напоминает о Фелисити. И даже если бы ничего не было, есть сами воспоминания о ней. Картинка – это прошлое. А мы должны жить настоящим. И если она поможет Стену, я сделаю все, чтобы ее найти. Спасибо, говорю я, и мы продолжаем наш путь. А как ты думаешь, Лу также к этому отнесется, если мы ей все расскажем? Также, точно. «Отвечает Стэн. Она всегда питала слабость к Стэну. То и дело о нем говорит. Не пойму, почему». Когда мы добираемся до коттеджа Уиллоу, солнце уже скрывается за его крышей, и вечер приходит на смену дню. Уиллоу открывает дверь, прежде чем Джейк успевает постучать во второй раз. «Джейк?» – она явно удивлена. «Хорошо, вчера отпраздновали». Тут она замечает меня. И Поппи тут. Ее голос уже не так дружелюбен. Она бросает взгляд через плечо. Чем могу помочь? Это ведь ты вчера забирала вещи из моего дома. Сразу переходит к делу Джейк. Майли перебирается с плеча к нему на руки, будто чувствует, происходит что-то серьезное. Да, я. Это было очень щедро с твоей стороны, Джейк. Спасибо. «А могу я получить вещи обратно?» «Что?» «Пожалуйста, я хотел бы получить коробку обратно. Туда попало кое-что, чего там быть не должно». «Ой, я не уверена...» «Пожалуйста, Уиллоу, это очень важно!» «Упрашиваю я». Уиллоу бросает на меня холодный взгляд. «Извините, не могу!» «Произносит она ровным голосом». «Но почему?» «Спрашивает Джейк, А я гадаю, какая муха укусила Уиллоу. Потому что у нее ничего нет. Раздается голос за спиной у Уиллоу, и появляется Эш, растрепанный и усталый. Я вижу его в первый раз со вчерашнего вечера. Утром я хотела найти его и извиниться, но тут приключилась история с картинками, и мы даже не заметили, как пролетел день. Что же Эш успел рассказать сестре? Судя по тому, как она со мной держится, много всего. Эш впивается в меня глазами через плечо Уиллоу, а потом видит Джейка, и лицо его темнеет так, что Майли прикрывает лапкой глаза. Джейк, заметив, что что-то не так, переводит взгляд с меня на Эша и обратно. «Хорошо, Уиллоу, но раз вещи не у тебя», продолжает он, почти за лучшее вернуться к делу. То где они тогда?» Уиллоу окидывает меня взглядом, полным презрения, и поворачивается к Джейку. «Говорю это, Джейк, только потому, что тебя ни в чем не виню». «Верно», — говорит Джейк. «Спасибо за такую заботу о моих вещах». Теперь вид у Уиллоу смущенный. «Все вещи для распродажи хранятся в одном месте», в конце концов, говорит она. «И это», – подбадривает Джейк, – «дома у Кэролайн Харрингтон-Смайт». «Кэролайн!» – восклицаю я, когда двери коттеджа захлопываются, а мы с Джейком остаемся снаружи. «Почему именно она? Стоит мне о чем то попросить, она отказывает. Она меня ненавидит». «Тогда я буду говорить», – отвечает Джейк. «Мне не откажет». и мы отправляемся к дому Кэролайн на окраине города. «Так что там у вас с Эшем?» – небрежно спрашивает Джейк по дороге. «Ты об этом...» «Кажется, он на меня обиделся у тебя на празднике». «Почему?» «Он знает, что я была с тобой, когда отлучалась, и думает...» «Я запинаюсь». «Что между нами что-то есть». «Ох, Джейк хмурится». «Это плохо». Мне, наверное, надо поговорить с ним, объяснить, что ничего нет, что мы только друзья. Я смотрю на него. Отчаянно хочется закричать, но мы же не только друзья, правда? И тут, на мое счастье, мы сталкиваемся с Лу, прогуливающейся сосюзи. «Куда это вы бежите?» – спрашивает Лу. «Да еще и без Безила». Он слегка устал и остался в магазине «Сэмбер», Говорю я и бросаю взгляд на часы. Сейчас они, наверное, уже отправились домой. Лу выжидательно смотрит на Джейка. «Джейк, расскажи все, пожалуйста», – прошу я. «Она должна знать». Лу в замешательстве. «Что я должна знать?» Мы с Джейком наспех рассказываем ей о картинках и о том, как они попали к своим нынешним владельцам. «Не скажу, чтобы я удивилась». Замечает Лу, когда мы смолкаем. Стэн всегда был чертякой. «Вы не расстроены?» – спрашиваю я. Меня всегда тревожило, как Лу отнесется к другим женщинам. «Нет, конечно, все было так давно. И если эти картинки помогут Стену на склоне лет, могу только пожелать вам удачи». «И вы отдадите ту картинку?» Спрашиваю я, изумленная тем, как быстро она согласилась. «Отдала бы, если бы она у меня была», — печально говорит Лу. «Как это? Она же совсем недавно висела у вас на стене». «Верно, годами висела. Но я сняла ее на время ремонта, а когда хотела повесить обратно, то не нашла. Искала по всему дому. Без толку». «Очень странно. Вырывается у Джейка». «Алло, а еще что-нибудь пропало?» Она мотает головой. «Нет, только это». «А что-нибудь необычное у вас в доме происходило?» спрашиваю я, ощущая смутное беспокойство. «Приходил кто-нибудь новый?» «Нет, не припомню такого. У меня бывает мало гостей. Я обычно сама куда-нибудь хожу. В Сент-Феликсе так хорошо прогуливаться». Я вздыхаю. Стоит найти одну картинку, как тут же пропадает другая. «Подождите-ка», — спохватывается Лу. «Несколько недель назад у меня дома проходило собрание женской гильдии. Я бы сказала, что это необычно. Мы ведь собираемся у Кэролайн или еще в каком-нибудь доме побольше». А у меня получилось тесновато. Мы с Джейком в едином порыве поворачиваемся друг к другу. «Кэролайн!» — восклицаем мы в один голос.